Глава сорок первая. Лиза творит красоту. Я вряд ли смогу узнать в этой элегантной красавице в зеркале то чучело, что валялось с Наилем час назад. Макияж, который освежает платье, в котором мой живот не кажется таким большим. Она не просто стилист, она фея. Лиз, ты волшебница. Я знаю, теперь девушки готовы драться за то, чтобы попасть ко мне. Предлагаешь еще в ноги тебе поклониться? Тебе лучше не кланяться. Поправляет она шлейфы, заканчивает последнее приготовление. Вообще, Наиль быстро все организовал. За это ему плюс. Хотя не спросить тебя заранее — минус. Но, судя по твоей блаженной улыбке ты бы все равно сказала да. Скорее всего, смеюсь я, и мне даже не стыдно перед собственной гордостью. Она тихонько вгрустит в уголке, но не ругается. Так он теперь верит, что это его ребенок. Если честно, мне без разницы. Ну в том плане, что он все равно со мной, а любые его сомнения закончатся, как только я рожу. Лиза молчит, но я понимаю, что она меня, пусть немного, но осуждает. Считаешь, нужно было скрыться лет на пять, а потом заставить бороться за нас с сыном? Ну, конечно, как в типичном любовном романе, Смеется Лиза. Не веришь, что любовь живет так долго? Думаю, что нужно ковать, пока горячо. Потому что за пять лет найдется еще пять женщин, которые захотят наших мужчин. Мы с Лизой наконец покидаем номер, идем по коридору, шурша платьями. Заходим в лифт, где любуемся собой и корчим рожицы для селфи-снимков. Впервые мне хочется выложить их в сеть, впервые закричать на весь мир, как я счастлива! Мы выходим из лифта, сразу направляясь в ресторанный зал. Идем по длинным коридорам мимо ресепшена. На улице уже темно, и в окнах переливаются красивые отражения огоньков. И вдруг я замечаю знакомый силуэт. «Стой!» — торможу Лизу. «Там Виктор!» «Его зачем приглашали?» «Ну, вообще, я звонила твоей матери. Моя, несмотря на все, была со мной, и я хотела, чтобы и ты со своей помирилась». «Логично, конечно, но глупо. Моя мама никогда меня не любила, в отличие от Маргариты Палны, матери Лизы». «Зря я». Она смотрит в ту же сторону, куда и я. «Мамы нет». Только Виктор со своей фирменной улыбкой поднимается с диванов. Я не хочу с ним разговаривать. Даже видеть не хочу. Ты хотела как лучше. Не переживай. Не буду переживать в такой день. Только не сегодня. Лиза виновато хмурится, берет меня за руку и уводит в сторону. К ресторану. Тут все так же, кроме сотрудников, которые выстроились в ряд, чтобы создать коридор, по которому я такая красивая пойду навстречу своему счастью. Вон он стоит в костюме, улыбается как ставатная лампочка, смотря только на меня. Все ближе и ближе к тому, кто принес мне столько эмоций и уверенно подарит еще. «Немного расточительно, не находишь?» Спрашиваю, когда становлюсь рядом с ним. «Это вклад в будущее», — шепчет в ответ. «Не могу же я упустить такого первоклассного специалиста. А так, считай, ты мне бесплатно досталась. А вот если поверю, что ты женишься на мне из-за этого, тогда ты дурочка, потому что я весь день твержу, что люблю тебя». А от тебя еще не услышал признания. Последний раз, когда я тебе признавалась, ты меня сильно обидел. Так что не торопи. Да кто торопится? У нас вся жизнь впереди. Молодые. Кашляет регистратор, привлекая наше внимание. Говорит красивые до слез слова. Задает самые важные вопросы. Ответы, на которые объединяют нас с Наилем в единое целое. Мы целуемся под громкие аплодисменты, начинаем принимать поздравления, как вдруг гаснет свет, погружая весь отель в кромешную тьму. Я тут же пытаюсь найти Наиля. Мне становится страшно. «Наиль!» Мой крик гаснет в общем гвалте. Тут же чувствую, как меня утягивают в сторону чужие мужские руки, опаляя неприятным запахом Виктора».